лава 28. Скорпиус. Скорпионы оказались не самыми удобными противниками. Толстый панцирь существенно резкол урон от физических атак гоблина, и ковырять каждого моба приходилось довольно долго. Отдельной проблемой для нас стал активный скилл монстра. С определённой периодичностью скорпион пытался поразить своих врагов хвостом, на котором поблескивало ядовитое жало, и навесить очень неприятный дебафф. Фидун предложил пробежать мимо мобов под инвизом, но я отказал. Нам нужно отработать тактику взаимодействия друг с другом, понять сильные и слабые стороны совместного ведения боя, а сделать это на более слабых противниках намного проще. Иначе мы имеем все шансы не пережить встречу с боссом. Совместными усилиями нам удавалось справляться со всеми неприятностями. Класс разбойник позволял гоблину незаметно подкрасться к противнику сзади и разрядить ему в спину сокрушительное комбо ударов зачастую сокращающие полосу жизни моба на четверть, а высокий показатель ловкости — увернуться от ответных атак. При поддержке лекаря и по совместительству дебафера, пусть и в арсенале которого не так много полезных проклятий, удавалось продвигаться по тоннелю достаточно быстро. Замедление существенно ограничивало прыть моба, и уворачиваться от стремительных атак хвостом союзнику было заметно проще. А уж когда проходил стан, то для гоблина наступал настоящий праздник. Атаки в спину по неподвижному врагу часто выдавали криты и колечащие травмы, существенно снижающие возможности моба. Мрак тоже вносил свою лепту. Хоть разница в уровнях и не позволяла пэту наносить какой-нибудь значимый урон, но сам факт участия в такой битве уже шёл в плюс. Тем более, что основной задачей котёнка было нанести хоть единичку повреждения, а в остальное время отвлекать внимание скорпиона и не подставляться под его атаки. В отсутствие источника тёмной энергии приходилось расходовать дефицитный ресурс со осторожностью и часто применять кражу жизни. Из-за этого сознание было всегда слегка затуманенным, что не очень хорошо сказывалось на моей концентрации, но прокаченная при жизни воля пока позволяла держать себя в руках и не ошибаться. Времени разделывать добычу не было, поэтому просто применял поглощение и без каких-либо трофеев двигался дальше. Как только мы добрались до первой руны, Я улыбнулся. Это была уже знакомая мне руна Дро, заставляющая предметы двигаться. Поэтому я нисколько не удивился, когда после слабого импульса тёмной энергии каменная стена трёхметровой толщины перекрыла тоннель позади нас. С внутренней стороны на этом участке стены было выгравировано множество рун, сливающихся между собой в единую цепь. Понять назначение столь сложной конструкции с моими скромно развитыми навыками было невозможно. Но среди всего этого многообразия рун система подсветила знакомую мне формулу магических врат. Ты хоть понимаешь, что теперь Хантеры будут точно знать, что как минимум один из нас тёмный, и вряд ли подозрение пойдёт на меня, проговорил Фидунс с ехидной улыбкой на губах. После атаки на Лике это больше не новость. Лисичка не могла не понять, что столкнулась с магом. Другой альтернативы выбраться на тот момент не было, и теперь нам придётся добираться до базы максимально скрытно. Вряд ли хантеры поделятся таким знанием с другими светлыми. Хараст не пожелает упустить такой куш. «У тебя есть база?» — неподдельно удивился Федун. «Есть. Но она далеко. Меня забросило в окрестности столицы блуждающим порталом». «Очередное подтверждение невероятной удачи странников», — хмыкнул Гоблин. «Ты хоть представляешь, насколько ничтожен шанс наткнуться на такой портал? Да на всей планете не может существовать два блуждающих портала одновременно!» ручь по говорить об этом прямо сейчас? Фидун промолчал, признавая мою правоту, и мы двинулись дальше. По мере продвижения наши совместные действия становились более слаженными. В прошлой жизни гоблин явно принадлежал к военной касте. Дисциплина и чёткое выполнение команд видны сразу. Но спрашивать о смертной жизни было неудобно, захочет сам расскажет. Да и времени на разговоры сейчас нет. Сунувшись в ответвление центрального коридора, Столкнулись с яростным сопротивлением всяческой насекомой нечисти, которую мы с мраком уничтожали в основной пещере. По всей видимости, в конце каждого такого отдельного тоннеля засел мини-босс, убийство которого должно остановить респаун мобов определённого типа. Возиться с ними нам было некогда. Неизвестно, сколько придётся потратить на это времени. Тоннели могут быть довольно протяжёнными, а то и вовсе многоуровневыми. Всё же это бывший инстанс, не удивлюсь. Если раньше все эти переборки были закрыты, и игрокам приходилось двигаться в обход, через всех мини-боссов. Каждый 100 метров я активировал руну, тем самым затрудняя преследователям жизнь. Пробиться сквозь трёхметровую толщу камня не так просто. К тому же, защитная руническая вязь, скорее всего, в несколько раз увеличивает прочность материала. По крайней мере, будь я создателем этой системы защиты, то непременно бы добавил такое свойство. К тому моменту, как мы добрались до входа в огромный зал, где засел босс, нам с гоблином удалось взять по уровню, а мрак апнулся дважды. До рассвета оставалось еще два часа, так что шанс успеть завалить гигантского скорпиона с двумя монструозными клешнями был. Быстро раскидав свободные очки характеристик себе и питомцу, задумался над распределением очков обучения. «Накопилось уже три штуки, и я могу прокачать какое-нибудь умение до третьего уровня», что может меня усилить, но интуиция подсказывала, что не стоит торопиться. С чем это связано, я понять пока не мог, но решил не форсировать события. Фидон вложил полученное очко обучения в профильный скилл удар в спину. До текущего момента это было нецелесообразно, так как тёмный источник был пуст, но с моим появлением в его жизни произошли кардинальные изменения. Умение было весьма затратным, но позволяло мгновенно телепортироваться за спину противнику и наносить усиленный тёмной энергией удар в уязвимую точку. Минусом данной обилки был малый радиус действия всего 4 м, и достаточно длительный откат 5 минут. Всё встало на свои места, как только мы пересекли границу зала. Я моментально почувствовал место силы. Видимо, исписанные рунами стены экранировали излучение места силы от внешнего мира. Только так можно объяснить тот факт, что светлые до сих пор не смогли его обнаружить. Место силы было каким-то странным, слабым, что ли, как бы парадоксально это ни звучало. И самое неприятное, что подключиться к нему никак не получалось, так что о пополнении тёмного источника можно и не мечтать. Логика подсказывала, что так быть не должно но огромный пробел в знаниях не позволял понять причину. Возможно, планомерное исследование зала ответит на все вопросы, но для этого придется сначала справиться с рейд-боссом. Скорпиус. Уровень тридцатый. Рейдовый босс. Именной монстр. Дополнительная награда за первое убийство. Жизнь. Сто тысяч. Урон. Двести пятьдесят пятьсот. Активные навыки. Три перед мима гигантского скорпиона по размерам превосходящего человека чуть ли не вдвое в его свите было два миньона поменьше босс занял самый центр большого зала который располагался ниже уровня входа повсюду царила разруха от былого великолепия зала не осталось и следа некогда поддерживающие свод колонны расколотые в нескольких местах лежали на пологих склонах а некоторые крупные обломки упали в самый центр повредив древний каменный диск Сплошь покрытый рунами. Даже моего скудного восприятия хватило, чтобы разглядеть огромную трещину, рассекающую его практически по всей длине. В самом центре этого диска имеется ромбовидное отверстие, на данный момент пустое. Не исключено, что естественная природная сила так и проявляется в этом мире, а возможность взаимодействия с ней придумали уже местные обитатели. Не факт, что излучаемую энергию разумный способен усвоить в чистом виде. Вряд ли природная энергия имеет какой-то конкретный оттенок. Вполне возможно, что светлые и тёмные научились изготавливать специальные устройства, назовём их концентраторами, которые переводят энергию в нужный владельцу спектр. Додумать мысль не получилось. После нашего появления мобы пришли в движение и довольно ловко маневрируя между обломками колонн ринулись в нашу сторону. «Замедляй не на миньонов, а потом забирай босса. Делай, что хочешь, но он не должен мне мешать», быстро скомандуал Федун и ринулся в бой. Чертыхнувшись, принялся усиленно строить магическую формулу нужного заклинания. Два каста удалось совершить, когда мобы были уже на подходе. Один из миньонов замер в стане, но второй продолжил сближаться, хоть и значительно медленнее. Краем глаз увидел как гоблин возник позади отставшего противника и обрушил на него град ударов. Стана оказался весьма, кстати. Целых 10 секунд Фидун может безнаказанно кромсать слабо защищённую спину Скорпиона. Второй миньон сагрелся на гоблина, и я приказал мраку отвлечь его. Котёнок ничего не может противопоставить врагу, сильно превышающему его по уровням, но маленькому ловкому пету будет достаточно просто уворачиваться от атак Скорпиона, что даст гоблину время Мне быстро стало не до отслеживания ситуации. Босс решил выбрать меня в качестве объекта агрессии. Варианты действий тут же включилось подсознание и начало моделировать различные ситуации. В подавляющем большинстве случаев я оказывался зажат мощными клешнями босса, а потом очень быстро умирал, так что ничего не оставалось, кроме как бежать. Без специального игрока, способного держать урон мобов, магу приходится очень туго. Я так и не научился костовать заклинание на ходу. Для применения магии мне нужна абсолютная неподвижность, но кто же мне её даст? Скрестив руки, активировал покров тьмы. Единственный шанс выжить это отбежать от Скорпиуса подальше и начать каст из невидимости. Но меня ждало разочарование. Глаза босса сменили свечение с зелёного на жёлтый, и он продолжил целенаправленное движение в мою сторону. Видимо, у Фидуна познание сути прокачано получше, и он смог прочитать, по крайней мере, одну способность босса. Делать нечего, пришлось позорно бежать. Но при этом я активировал кражу жизни, что привело босса в неписуемую ярость. Ещё бы, почти 1000 урона, причём нанесённые в обход физической защиты. Осталось повторить ещё 100 раз, и босс окачурится. Несмотря на габариты, Скорпиус двигался очень быстро. Большое количество лапок позволяло ему очень ловко преодолевать все препятствия, и расстояние между нами неумолимо сокращалось. И если ничего не придумать, то уже через несколько секунд его меня настигнет. Понимание, что нужно делать, пришло внезапно. Я ни разу замечал за собой, что в боевой обстановке, когда находишься на тонкой грани жизни и смерти, голова очищается от посторонних мыслей и молниеносно выдаёт вариант решения проблемы. Раньше я не понимал, с чем это связано. Но теперь, когда узнал немного больше о своих предках, причина таких невероятных для обычного человека способностей стала понятна. Мысленный сигнал, и моя энергетическая копия рванула в сторону и увела за собой босса. Система высветила информацию о получении нового умения, но читать сейчас было некогда. Вскочив на основание заброшенной колонны, я мельком осмотрел зал и тут же принялся действовать. Хил на Федуна которому приходилось не сладко. Первый миньон отошел от стана и набросился на гоблина. Затем пара кастов касания тьмы на него же. Урон у заклинания пока небольшой, но расход темной энергии минимальный, и если пройдет оглушение, гоблину станет гораздо проще добить моба. Удача оказалась на моей стороне. И после второго заклинания Скорпион замер на месте. Фидун воспользовался передышкой и принялся с удвоенной скоростью наносить удары кинжалами, по слабо бронированной спине моба, а я влил в него ещё одну порцию исцеляющей магии. Полоска ХП монстра уже находилась в жёлтой зоне, и за время стана гоблин должен его добить. По зал разнёсся болезненный писк мрака. Второй скорпион всё же достал моего котёнка отравленным жалом, и еле живой пэт забился под одну из колонн в попытке спастись от неминуемой смерти. Оценив потерю ХП от ядовитого дебафа, оторвал от сердца 1000 единиц тёмной энергии и скостовал подпитку тьмой. Теперь регенерация перекроит потери очков жизни, что даст мне так необходимое время. Второй миньон не оставил попыток добраться до мрака. Поэтому рванув вперёд и как только позволило расстояние, активировал откатившуюся кражу жизни. Моб тут же почувствовал отток жизненных сил и рванул к своему обидчику. Продолжая удерживать контакт, начал отступать. Двойная кража будет не лишней. Где-то сзади раздался скрежет хитина и вслед за ним противный треск, сопровождающийся щелчками клешней. Ваш фантом уничтожен. Промелькнуло системное сообщение. Проклятье, только этого не хватало. Теперь надо вовремя придумывать, как отвлечь внимание босса. Тяжело дышащий Федун успел перехватить второго миньона, прежде чем тот нарушил мою концентрацию. И повторные кражи принесли ещё около 500 единиц тёмной энергии, что позволило нивелировать потери. Надо бы добраться до трупа первого скорпиона, но сейчас точно не до этого. Хил на гоблина и тут же каст замедления на приближающегося босса. Эффективность негативных эффектов снижена на 50%. Подкинула порцию неприятных новостей система. Видимо, рейд-босс и более устойчив к дебаффам, чем обычные мобы. Тан, прохрипел гоблин, который изо всех сил старался увернуться от мелькающего в воздухе жала скорпиона. Проклятие, мне что разорваться? Я привык находиться в самой гуще боя, и класс поддержки, выданный системой, оказался очень неудобным, но рефлексировать времени нет, нужно выжить. Побив собственный рекорд скорости плетения заклинания, обновил на втором миньоне замедление. Ну уже Фортуна, не подводи совершить ещё один каст не позволит приблизившийся уже вплотную босс. Всё же не зря я выбрал одним из дополнительных свойств удачу. Скорпион замер на месте, и я буквально почувствовал, как Фидун облегчённо выдохнул, получив так необходимую передышку. Заканчивать каст мне приходилось одновременно с атакой Скорпиуса. Времени отскочить уже не оставалось, поэтому я просто начал заваливаться назад. Монструозная клешня клацнула в считанных сантиметрах от моего тела и я инстинктивно схватился за нее руками и активировал кражу жизни. Скорпиус мерзко заверещал от боли и конвульсивно задергался. Рука соскользнула с гладкого хитина клешни, и я отправился в полет. Со всего размаху приложившейся колонну, я на несколько секунд потерял связь с действительностью из-за резкой вспышки боли. Система вывела информацию об уроне и калечащей травме, но перед глазами все плыло, И прочитать всё это не было никакой возможности. Проклятье, да откуда же такая боль? Явно не из-за падения. Привозмогая наваливающуюся тяжесть, поднялся на ноги и, сделав неуверенный шаг, чуть было опять не завалился на каменный пол. Левую ногу прострелила дикая боль. Опустив глаза, разглядел осколок железного лезвия меча, который застрял в бедре, и выругался. Скорпиус начал отходить от неожиданно болезненного контакта с темным магом, и времени осталось катастрофически мало. Мысленно выдохнув, схватился за ржавую железку и, что есть силы, потянул ее назад. Нервные рецепторы обожгла волна боли, но тренированный разум справился с нагрузкой. В руке мелькнул небольшой пузырек с зельем жизни, в свойствах которого говорилось, что помимо пополнения шкалы ХП, оно способно устранять легкие травмы насквозь прондённое бедро никак не относится к лёгкой травме, но после того, как приятная на вкус жидкость потекла по пищеводу, кожа затянулась прямо на глазах, а болевые ощущения заметно уменьшились. Осторожно наступив на повреждённую ногу, я поморщился, но конечность восстановила свою основную функцию, пусть и с некоторыми ограничениями. Ну всё, членистоногая. Ты меня разозлил, прошептал я и начал каст касания тьмы. Шкала жизни гоблина опустила больше, чем наполовину. Но если сейчас не оглушить босса хоть на 5 секунд, мне крышка. Фортуна в нофилу улыбнулась мне. Босс замер в нескольких шагах, когда до удара клишнёй оставались считанные секунды. Быстрое касание твёрдого хитина, активация вампиризма и разрыв дистанции. Умение развито слабо, поэтому ощутимой пользы от этого действия было мало, но даже крупицы ХП могут спасти от смерти, так что пренебрегать подвернувшейся возможностью не стал. «Минус два!» — крикнул гоблин и, выпив зелье, бросился к боссу. «Вот теперь повоюем!» Отбежав на оптимальную дистанцию каста, занял приглянувшуюся позицию на обломке колонны, который возвышался над местностью и давал отличный обзор, и принялся за дело. За время совершения этого маневра босс отошел от углушения и перенес свою агрессию на гоблина. Ловкий разбойник уворачивался от большинства атак, при этом изрядно расходу очки бодрости, но атаковать в ответ не успевал. Без помощи он очень быстро выдохнется и будет убит. Обновив замедление, принялся кастовать касание тьмы с максимально доступной скоростью. Лимит удачи, похоже, был исчерпан. Оглушение прошло только с третьего раза. Фидун тут же воспользовался беспомощностью босса и, телепортировавшись ему за спину, он не мог обрушил на него комбо серию по уязвимым местам, а я успел слегка восполнить уже покрасневшую шкалу его жизни. Стан прошёл слишком быстро, проклятый 50-процентный штраф, и гоблин вновь ушёл в глухую оборону. Как лекарь, я откровенно пока слабоват, впрочем, как и дебаффер. Мой арсенал заклинаний катастрофически мал, и если я хочу выжить, а я этого несомненно хочу, то нужно срочно изучать и прокачивать новые. Пока в голове роились тревожные мысли, руки продолжали плести магические формулы. Очередной хил на гоблина иконка кражи жизни налилась цветом, что означает готовность к применению. Отлично. Каст подпитки тмой вложил сразу 1000 единиц энергии, чтобы получить на выходе всего плюс 300 к ХП. Да ещё и растянутых по времени, но лучше так, чем никак. Как только струйка энергии потекла от Скорпиуса в мою сторону, босс заволновался. Слишком большой разовый урон прошёл, и он не мог его игнорировать. Но Фидун улучил момент и вонзил свой кинжал в уязвимое место, вновь сместив вектор внимания монстра на себя. Продолжая удерживать контакт, уже привычно сопротивляясь чувству эйфории от поглощения чужой жизненной силы, заметил, как из-под колонны выпал смрак. Здоровье Пэта находилось в красной зоне, но мои действия помогли ему пережить ядовитый дебафф, и котёнок решил присоединиться к схватке. «Не вытянем! Сняли всего десять процентов! Надо уходить, иначе окажемся на точке возрождения хантеров, и тогда нас ждет обнуление!» Донесся отчаянный крик Гоблина. С этим было сложно не согласиться. Мана осталась около половины, темной энергии тоже. Порезанное на пятьдесят процентов замедление не дает того преимущества в скорости, что было у Гоблина во время боя с миньонами, и он стал получать гораздо больше урона. А класс разбойник не может похвастаться большим количеством ХП. Неожиданно всё это время работавшее подсознание подкинуло интересную идею. Если выгорит, то появится возможность немного передохнуть и восстановить силы. Замане его под колонну, попытаюсь её обрушить. Неподалёку от места боя часть колонны метров в 10 в высоту стояла, хотя покрылась сетью трещин. Если применить силу, то многотонный каменный град может очень не понравиться скорпиусу. Не обращая внимания на пульсирующую боль в левой ноге, я помчался вперёд, перепрыгивая многочисленные обломки, хаотически разбросанные по всему залу. Времени, чтобы проверить, послушал ли меня гоблин, не было. Единственный шанс обрушить колонну это нанести, а потом активировать руну дро. Успокоив дыхание, я материализовал энергетическую ручку и принялся за дело. Упражняться в скоростном чертании мне ещё не доводилось, но сейчас от скорости и точности моих движений зависит не только моя жизнь, но и жизнь доверившегося мне гоблина. Пусть он сделал это от безысходности и преследовал собственные интересы, но это не отменяет тот факт, что именно я втянул его в эту авантюру. 3 минуты. Именно столько мне потребовалось, чтобы нанести нужную руну. Когда я взглянул на сражающихся, то ужаснулся полоска жизни Гоблина тревожно мигала красным. «В сторону!» — крикнул я и вложил в руну сразу пятьдесят единиц темной энергии. Колона вздрогнула и обрушилась на гигантского Скорпиона с большой высоты. Тяжеленные осколки гранита расплющили множество ходовых лапок Босса и левую клешню. Шкала жизни Скорпиуса сократилась на тридцать процентов, а система объявила что помимо множества колечащих травм и тикающих с определённой периодичностью дебафов, удар оглушил противника на целых 2 минуты. "Максимальный дамаг", крикнул я гоблину одну из фразочек Рианы и начал каст касания тьмы. Нужно в кратчайшие сроки восстановить здоровье союзника. Не уверен, что мы сможем добить босса за время оглушения. Но мои опасения были излишни. После обрушения колонны Скорпиус превратился из грозного противника, способного перекусить человека пополам, причем вместе с доспехами, в ни на что не способную развалину. Придавленная куском гранита клешня существенно ограничивала его подвижность, и даже после окончания дебафа гоблину не стоило особых проблем уклоняться от вялых атак монстра. Внимание! Общемировое сообщение. Первое убийство Скорпиуса, стража угасающего светилища Элунга, «Совершили двое игроков, пожелавших остаться неизвестными». Промелькнули перед глазами красные строчки системного текста. Можно было вписать свои имена, но по понятным причинам мы тут же отказались. Вслед за глобальным сообщением на нас посыпались уже личные системки с плюшками, полагающимися за первое убийство. «Внимание! Вы получили редкое достижение. Первое убийство. Бонус достижения – опыт плюс 10 тысяч». Свободные очки характеристик – плюс три. Свободные очки обучения – плюс один. Внимание! Вы совершили первое убийство малой группой, самый сильный игрок которой не превышал уровня рейдового босса. Дополнительная награда. Свободные очки характеристик – плюс три. Свободные очки обучения – плюс один. Внимание! Любое достижение можно получить лишь один раз. Уникальный именной монстр Скорпиус убит. Опыт – плюс восемь тысяч. Внимание! Специальная награда за первое убийство. Возможность отменить один классовый штраф на выбор. Удача! Плюс один. Царская награда. Но как ни странно, такая жирная плюшка меркла по сравнению с тем, что я увидела внутри туши Скорпиуса. Одна из каменных глыб проделала в твердом хитине солидную дыру, через которую пробивалось слабое темное свечение. Не обращая внимания на поздравления, которые выкрикивал радостный гоблин, Я засунул руку внутрь тела поверженного босса и нащупав что-то твёрдое, вытащил на свет слабо сияющий чёрный ромбовидный кристалл, буквально испёчрённый рунами. Именно этот кристалл когда-то был установлен в центре каменного диска. Ключ активатор стихийного алтаря тьмы. Древний внеуровневый артефакт. Позволяет создать стихийный алтарь тьмы в точке сосредоточения природной силы. Количество зарядов: 5 из 5 требование? Нет. А вот это уже другой разговор. Не зря интуиция подсказывала, что не стоит раньше времени тратить очки обучения. Подключившись к стихийному алтарю, я найду им лучшее применение пора существенно расширить арсенал доступных заклинаний, и внутренний голос буквально вопит, что выбор будет куда солиднее, чем жалкая подачка галифа. Конец первой книги. Продолжение следует.